Паук. Мальчик пошел со своим отцом в виноградник. Там увидал он пчелу, запутавшуюся в паутину. Паук уже готовился вонзить свои ядовитые зубы в тело бедного насекомого, но мальчик разорвал сети хищника и освободил пчелу. «Ты очень мало ценишь искусство этого насекомого, разрывая его хитрую сеть», — сказал отец мальчику. «Разве ты не видишь, как правильно и красиво переплетены эти тонкие ниточки?» «Я думаю, что паук так искусно плетет свою сеть для того, чтобы ловить нее и потом убивать других насекомых. А пчелка собирает мед и воск. Вот почему я освободил пчелку и разрушил хитрое тканье паука». Отцу понравилось суждение мальчика. «Правда твоя, но, может быть, ты поступил с пауком не совсем справедливо. Развешивая свою ткань по ветвям винограда, он защищает зреющие кисти от мух и ос и истребляет вредных насекомых». «Делает ли он это для того, чтобы сберечь для нас виноград? Или для того, чтобы самому поживиться и мухами?» «Конечно. Ему нет дела до нашего винограда». В таком случае добро, которое делает паук, не может быть вменено ему в заслугу. Правда твоя. Мы должны благодарить за это природу, которая и вредных созданий умеет заставить делать добро и приносить пользу. Но скажите, батюшка, почему паук в одиночку ткет свою паутину, тогда как пчелы целым обществом делают свои соты? Потому что только добрая цель может прочно соединять многих. Союз злых... «Разрушается сам собою».